Глава двадцать восьмая Независимо от того, насколько вескими Ричард считал свои аргументы, не похоже было, что Кэлена не убедили. Она даже не казалась способной воспринять довод рассудка. Она просто злилась. — А Зеду ты сказал о ней? — ткнула Кэлен в дюшаю. — Сказал? Наверняка же ты ему что-то говорил. Ричард мог понять ее чувства. Он бы тоже не порадовался, обнаружив, что у нее есть другой муж, о котором она не удосужилась сообщить. Неважно, виновна она была или нет, даже если бы этот муж был бы таким же символическим, как Дюшаю в качестве его жены. Но все же имелись вещи серьезнее, чем какие-то запутанные условия, согласно которым Дюшаю считалась его первой женой. Не просто серьезнее, а чрезвычайно опасные. Кэлен должна это понять. «Должна понимать, что у них большая беда. Они уже и так потратили слишком много бесценного времени». Ричард молил добрых духов, чтобы они помогли ему заставить Кэлен понять истинность его слов без необходимости до конца рассказывать ей, почему он знает, что все обстоит именно так. «Я же сказал тебе, Кэлен, что начисто забыл об этом, потому что не счел это серьезным». Следовательно, и не предполагал, что это следовало принять в расчет. К тому же, когда у меня было время сказать ему? Юни умер до того, как у нас появилась реальная возможность поговорить с Зедом, а потом он придумал эту сказочку про шнырка и отправил нас с этим дурацким поручением. Тогда откуда он знал? Чтобы обмануть нас, он сначала должен был об этом узнать. Откуда Зед знал, что на самом деле я твоя третья жена? «Пусть даже по какому-то...» — она сжала кулаки. к какому какому-то дурацкому древнему закону, о котором ты столь удачно забыл». «Если ночью идет дождь», — всплеснул руками Ричард, «не обязательно видеть тучи, чтобы знать, что дождь льет с неба. Если Зет знает о чем-то и понимает, что это такое, он не станет задаваться вопросом «почему», а озадачиться починкой крыши». Кэллин сжала пальцами переносицу, пытаясь успокоиться. «Ричард, возможно, он действительно верит тому, что рассказал нам о шнырке. Кэлен бросила ледяной взгляд на его первую жену. «Может, он верит в это, потому что это правда». «Кэлен, мы должны это принять», — покачал головой Ричард. «Будет только хуже, если мы сделаем вид, будто ничего не знаем и станем исходить из ложной предпосылки. Уже гибнут люди». «Смерть Юни вовсе не доказывает, что Шима на свободе». «Дело не только в юне. Появление шимов в нашем мире стало причиной рождения мертвого ребенка». «Что?» Кэллина раздраженно взъярушила волосы. Ричард вполне понимал ее желание, чтобы это был шнырк, а не шимы, потому что, в отличие от шимов, со шнырком они разобраться в состоянии. Но желание и реальность — разные вещи. «Сначала ты забываешь, что у тебя уже есть одна жена», А теперь еще и предаешься фантазии? С чего ты вообще пришел к такому выводу? Потому что присутствие шимов в этом мире каким-то образом уничтожает магию, а племя Тины обладает магией. Хотя племя Тины было довольно изолированным и вело самую простую жизнь, оно отличалось от прочих. Люди племени умели вызывать духов предков и беседовать с умершими. Хотя сами они не считали, что владеют магией, Но только люди Тины могли вызвать предка из внешнего круга благодати, провести его через границы между мирами во внутренний круг жизни, пусть даже на короткое время. Если имперский орден выиграет войну, то племя Тины, как и многие другие, будет поголовно вырезано за то, что владеет магией. А с разгуливающими на свободе шимами племя просто-напросто вымрет, не дожив до конца войны. Ричард заметил, что стоящий неподалеку Чандалин внимательно прислушивается к разговору. «Племя Тины обладает уникальной магией, которую призывает на сборищах, и каждый ребенок племени рождается с этим даром, этой магией, и потому все они уязвимы для Шимов. Зедд нам говорил, да и в дневнике Колы я читал, что первыми пострадают слабейшие». В голосе Ричарда зазвучала грусть. «А кто может быть слабее, чем новорожденное дитя?» Кэлен, потеребив камень на цепочке, отвела глаза. Потом уронила руку и попыталась подавить раздражение и прибегнуть к логике. «Ричард, мы не можем делать выводов. Новорожденные умирают довольно часто. Это вовсе не доказывает, что магия исчезает». Ричард повернулся к Карри. Мортит стояла неподалеку и слушала разговор, одновременно наблюдая за степью охотниками племени Тины и, в особенности, за бака Таумана. «Кара, когда твой Эйджел стал бесполезным?» Кара вздрогнула. «Вряд ли она выглядела бы более изумленной, дай он ей оплю уху». Она открыла рот, однако не смогла издать и звука. Но тут же вздернула подбородок, не желая признавать поражение. «С чего вы взяли, магистр Рал?» «Ты схватила кинжал Чанделина. Я никогда прежде не видел, чтобы ты променяла свой Эйджел на какое-то другое оружие. Ни одна Мортсит этого не сделает». «Так когда, Кара?» Облизнув губы, она прикрыла глаза и отвернулась. «Последние несколько дней мне стало сложно чувствовать ваше местонахождение». Я не чувствую никакой разницы, только мне все труднее становится определять, где вы. Сперва я сочла, что это ерунда, но, судя по всему, с каждым днем узы все слабее. А магия Эйджела зависит от наших уз с магистром Ралом. Когда Мортсид находились не слишком далеко, то благодаря волшебным узам всегда точно знали, где он находится. Должно быть, внезапная утрата этого умения может запросто выбить из колеи. Кара откашлялась, не отрывая глаз от туч на горизонте. В ее синих глазах стояли слезы. Эйджел мертв в моих руках. Только Муртсит могла переживать из-за исчезновения магии, которая причиняет ей боль всякий раз, как она касается ее. Такова была сущность и ни с чем не сравнимая верность долгу этих женщин. Кара повернулась к нему, и глаза ее снова загорелись. Но я по-прежнему верна вам и сделаю все, чтобы защитить вас. Для Муртсид это ничего не меняет. — А для Тхарианского войска? — прошептал Ричард, прикидывая всеувеличивающиеся трудности. Народ Тхары был связан со своим магистром волшебными узами. — Джеган приближается. Без армии мы... Узы были древней магией, которую он унаследовал как владеющий даром Рал. Эти узы создал его предок для защиты от сноходцев. Без них... Даже если Кэлен и верит, что это шныр Кани Шимы, Зед сказал, что от этого магия тоже исчезнет. Ричард понимал, что какую бы историю им ни сочинил Зедд, она должна быть достаточно близка к истине, чтобы обмануть их. В любом случае... «Кэлен должна видеть гниющие плоды на дереве магии». Она ободряюще нашарила его руку. «Возможно, армия не чувствует уст так, как прежде, Ричард, но она привязана к тебе и другим. Большая часть срединых земель пошла за матерью-исповедницей, а они вовсе не связаны со мной волшебными узами. И точно так же солдаты пойдут за тобой, потому что верят тебе. Ты доказал им, что ты вождь, а они доказали тебе свою верность». «Мать-исповедница права», — заметила Кара. «Армия останется верной, потому что вы ее вождь, истинный вождь. Они верят в вас, так же, как и я». «Я это высоко ценю, Кара», — глубоко вздохнул Ричард. «Правда ценю. Но...» «Вы магистр Рал. Вы магия против магии, а мы сталь против стали. И так будет всегда. В том-то все и дело». «Я не могу выступить магией против магии. Будь это даже шнырк, а не шимы, магия не сработает». «Значит, вы придумаете, как заставить ее работать», – пожала плечами кара. «Вы магистрал, это ваша работа». Ричард проговорила Кэлен. «Зедд сказал, что сестры тьмы призвали шнырка, и именно поэтому магия исчезает. У тебя нет доказательств, что это шимы. Нам ничего не остается, как сделать то, о чем просил Зедд». И тогда он сможет противостоять магии сестер тьмы. Как только мы доберемся до Эдин-Дрила, все станет на свое место. Ричард все никак не мог собраться с духом сказать ей. Кэлен, мне бы очень хотелось, чтобы все было, как ты говоришь. Но, вы это не так. Ее запас терпения начал подходить к концу. — Почему ты настаиваешь, что это Шимы, тогда как Зет сказал, что это Шнырк? «Подумай сама», — наклонился к ней Ричард. «Моя бабушка, жена Зеда, судя по всему, рассказывала своей дочери, моей маме, историю о коте по кличке Шнырк. Всего лишь раз мама упоминала мне о коте по кличке Шнырк, но Зед не знал, что она мне рассказывала. Это просто забавная история, которую мама рассказала мне, когда я был совсем маленьким, как рассказывала мне множество всяких историй и сказок, чтобы утешить или рассмешить». Я никогда не говорил об этом Зеду. По какой-то причине Зед захотел скрыть истину. Шнырк, скорее всего, первое, что пришло ему в голову, потому что когда-то у него был такой кот. Признайся, разве имя Шнырк не кажется тебе несколько причудливым, если подумать? Кэлен сложила руки на груди и нехотя поморщилась. Мне казалось, я единственная, кто так подумал. Но это все равно ничего не доказывает. Могло быть просто совпадением. Ричард знал, что это Шимы, так же, как он чувствовал, что та курица вовсе не курица, и желал, чтобы Кэлен ему тогда поверила. Он отчаянно хотел, чтобы она поверила ему и теперь. А что они вообще такое, эти Шимы, поинтересовалась Кара. Давным-давно кое-кто в древнем мире хотел уничтожить магию, как сейчас Джеган, и по всей вероятности по тем же причинам. чтобы было проще править мечом. А в новом мире хотели магию сохранить. Чтобы одержать победу, волшебники с обеих сторон создали чудовищное разнообразное оружие, отчаянно надеясь положить конец войне. Многое из этого оружия, мрисвизов, например, создавали из людей. При помощи магии ущерба у людей какие-то качества отнимались, а при помощи магии приращения добавлялись необходимые способности или свойства. или кому-то просто придавались нужные возможности. Думаю, к таким людям относятся сноходцы. Им просто добавлена одна способность, и их волшебники использовали как оружие. Джеган- потомок тех сноходцев периода Великой войны. Оружие, предназначенное для войны. В отличие от джегана, который хочет истребить магию лишь для того, чтобы свободно обратить свою против нас, во время Великой войны люди Древнего мира – действительно пытались уничтожить магию, всю магию. И шимы предназначались именно для этого – украсть магию из мира живых. Они были вызваны из подземного мира, принадлежащего владетелю мира смерти. Как объяснял Зет, такая тварь, как только она выпущена из подземного мира, не только уничтожит магию, но и таким путем уничтожит вообще все живое. он еще сказал что они с эн могут с этим справиться буркнула кэллен ричард оглянулся тогда зачем они нам солгали почему он не доверился нам если он действительно способен с этим справиться почему просто не сказать нам правду он покачал головой происходит что-то гораздо более серьезное молчавшая все это время дюшаю нетерпеливо скрестила руки на груди — Наши мастера клинка запросто порубят на куски этих мерзких... — Тссс! — Ричард прижал палец к ее губам. — Не говори больше ни слова, Дюшаю. Ты ничего в этом не понимаешь и не представляешь, какие неприятности можешь учинить. Убедившись, что Дюшаю будет молчать, Ричард снова повернулся ко всем спиной и уставился на светлеющее небо на юго-востоке, там, где лежал Эйдендрил. Ему надоело спорить. Он знал совершенно точно, что Шимы на свободе, и ему надо было подумать, что с ними делать. А еще ему нужно было многое выяснить. Он припомнил, что когда отчаянно искал в дневнике Кола другие сведения, ему попадались куски, где Кола, помимо всего прочего, упоминал о Шимах. Волшебники постоянно слали в замок волшебника сообщения и доклады, где содержались сведения не только о Шимах, но и о других не менее страшных и потенциально катастрофических событиях. Кола писал об этих сообщениях, во всяком случае о тех, что посчитал интересными, значительными или любопытными, но не давал полной информации. Зачем ему было писать это в личном дневнике? Ричард сомневался, что Кола вообще полагал, будто кто-то посторонний станет читать его дневники, так что он просто упоминал о полученных в очередном сообщении сведениях и давал краткую оценку. Поэтому Ричард мог почерпнуть оттуда лишь удручающую, куцую информацию, да еще к тому же предвзятую. Больше сведений Кола фиксировал, когда был напуган, и, похоже, использовал дневник как способ обдумать возникшую задачу в попытках найти решение. Довольно долго он был напуган теми сведениями, что поступали в замок Ашимах. Кое-где Кола фиксировал в дневнике то, что прочитал в докладах, будто чтобы оправдать свои страхи и спрятать от самого себя степень своей озабоченности. Ричард помнил, что Кола упомянул волшебника, которого отправили, чтобы он разобрался с Шимами. Андер. Кто-то там Андер. Полного имени Ричард не помнил. Волшебник Андер гордо носил прозвище Гора. Надо полагать, здоровенный был мужик. Впрочем, Кола его явно недолюбливал и в своем дневнике частенько называл шишкой на ровном месте. Из дневника Кола Ричард вынес впечатление, что этот Андер много о себе воображал. Ричард отлично помнил, как в одном месте Кола возмущался, что люди не приняют как должное пятое правило волшебника. Учитывай то, что люди делают, а не только то, что говорят, ибо деяниями выявляется ложь. Кола был явно в бешенстве, когда писал, что, не учитывая многие деяния, люди не применяют пятое правило к волшебнику Андеру, иначе давно бы поняли, что он блюдет интересы только себя, любимого, а вовсе не своего народа. — Ты так и не сказал, что такое Шимы, — нарушило размышление Ричарда кара Порыв ветра раздул золотой плащ Ричарда, будто подталкивая вперед. — Только вот куда? — Вокруг летали жуки, в молодой траве стрекотали кузнечики, далеко на западе отчетливо виднелась летящая клином на север стая гусей. Когда на свадьбе всплыл вопрос о Шимах, Ричард не придал им серьезного значения. Зед тогда отмел их страхе, да к тому же мысли Ричардок тогда были совсем о другом. Но позже, когда возле Дома Духов была убита курица, потом погиб Юни, а при приближении той куриной твари у Ричарда Мороз пробегал по телу, а затем еще и Зет добавил кое-каких сведений. Растущая тревога вынудила Ричарда припомнить все, что ему известно о Шимах. Прежде он просматривал дневник Кола в поисках других решений и не слишком обращал внимание на сведения о Шимах, но все же усилием воли и при помощи почти постоянной сосредоточенности вспомнил довольно много. Шимы – древние существа, созданные в подземном мире. Чтобы призвать их в мир живых, нужно прорвать благодать. Будучи порождениями подземного мира, они сотворены одной лишь магией ущерба и поэтому, едва появившись в мире живых, немедленно нарушают равновесие. Будучи полностью творениями магии ущерба, для существования в нашем мире они требуют магии приращения, ибо существование есть форма проявления магии превращения, и потому шимы, пока находятся здесь, высасывают магию из нашего мира. Кару, которая мало что знала и понимала в магии, этот ответ явно запутал еще больше. Ричарду ее растерянность была вполне понятна. Он тоже мало что знал о волшебстве и сам не очень-то понимал то, о чем сам ей только что сказал. Он даже не был уверен, что эти сведения точны. Но как они это делают? Представь, что мир живых – это ведро воды, а Шим и дырка в ведре, которую только что открыли и через которую вытекает вода. Как только вся вода вытечет, ведро опустеет и рассохнется, и перестанет быть пригодным к дальнейшему употреблению сосудом. Можно сказать, что оно отныне пустая раковина, Лишь жалкое подобие того, чем было раньше. Само присутствие шимов здесь высасывает магию из мира живых, как дырка в ведре. Но чтобы привести их в этот мир, они были вызваны в виде существ. У них есть их собственные свойства. Они могут убивать. Будучи волшебными существами, они могут, если хотят, принимать облик того, кого убивают. Курицы, например. но при этом сохраняют свое истинное могущество. Когда я всадил в курицу стрелу, Шим сбросил свой ложный облик. Настоящая же курица с самого начала валялась дохлой у стены. Шим лишь принял ее форму для маскировки, чтобы преследовать нас. У Кары появилось несвойственное ей озабоченное выражение. — Ты хочешь сказать... — она глянула настоящих вокруг... что ему может оказаться кто угодно? Из того, что я понял, Шимы – сотворенные магией существа, и у них нет души, поэтому они не могут принимать человеческий облик, только животный. По словам Зеда, верно и обратное. У джегана есть душа, и поэтому он может проникать лишь в человеческий разум, ибо сноходцу требуется кто-то с душой. Когда волшебники создавали оружие из людей, у тех тварей, которых они творили, душа сохранялась. Именно поэтому ими можно было управлять, в какой-то степени, во всяком случае. Шимами же, как только они оказываются в мире живых, управлять невозможно. Это одна из причин, по которой они так опасны. С тем же успехом можно пытаться договориться с молнией. «Ладно». подняла кара палец, как бы делая для себя заметку. «Значит, человеком это быть не может». «Отлично», — она указала на небо. «Но не может ли один из этих жаворонков оказаться Шимом?» Ричард поглядел на пролетавших птах. «Думаю, да. Если он мог стать курицей, то наверняка может убить любое животное и принять его форму. Хотя особой необходимости в этом нет». «С тем же успехом он может спрятаться в лужу у твоих ног», — Ричард указал на влажную почву. «Один из них совершенно определенно предпочитает воду». Кара глянула на лужу и отошла на шажок. «Ты хочешь сказать, что тот Шим, который убил Юни, прятался в воде? Охотился за ним?» Ричард бросил быстрый взгляд на Чандалина и кивнул. — Шимы прячутся или поджидают в темных местах, — продолжил он. — Они каким-то образом перемещаются по кромкам предметов, вроде трещин в камнях или кромки воды. Во всяком случае так полагают. Кола писал, что они скользят по кромке там, где что-то встречается с нечто. Некоторые прячутся в огне и могут перемещаться на искрах. Он покосился на Кэлен, вспомнив, как вспыхнул дом мертвых, где лежало тело Юни. Если они рассержены или обижены, то могут и сжечь что-то просто из вредности. Говорят, некоторые так прекрасны, что при одном взгляде на них у человека замирает дыхание. Но всегда. Они едва различимы, если только ты не привлечешь их внимание Из дневника Кола следует, будто как только жертва их видит, они принимают вид самого большого желания жертвы, и это желание неодолимо. Должно быть, именно так они соблазняют людей и влекут к смерти. Возможно, как раз это и произошло с Юни. Может, он увидел что-то столь чудесное, что побросал свое оружие, забыл обо всем, последовал за этим в воду, где и утонул. Другие же, наоборот, обожают внимание и любят, когда их боготворят. Полагаю, раз они пришли из подземного мира, то разделяют страсть владителя к поклонению». Говорят, что некоторые шимы даже защищают тех, кто почитает их. Но это весьма опасное дело. Кола говорит, что такое отношение их убаюкивает. Но если ты перестаешь преклоняться им, они тут же обрушиваются на тебя. Больше всего они любят охоту. Она им никогда не надоедает. Они охотятся за людьми и совершенно безжалостны. Больше всего они любят убивать огнем. «Грубый перевод их названия с древнедхарианского означает «посланцы судьбы» или «посланцы смерти».» Дюшаю молча сверкала глазами. Мастера меча Бака Таумана по большей части умудрялись сохранять невозмутимый расслабленный вид, но их позы чуть изменились что не ускользнуло от взгляда Ричарда. «Ладно», — вздохнула Кара, — «общий смысл мы, кажется, уловили». Чандалин, внимательно слушавший рассказ, наконец заговорил. «Но ты ведь не веришь в это, мать-исповинница? Ты веришь тому, что сказал Зед, что это не эти самые посланцы смерти?» Кэлен, прежде чем ответить, посмотрела Ричарду в глаза и мягко сказала. объяснение Зеда во многом схожи, и его версия с тем же успехом объясняет то, что произошло, и не менее опасна. Но существенная разница между ними в том, по словам Зеда, что когда мы доберемся до Эйдендрила, то сможем покончить с этой бедой. Я вынуждена признать, что считаю правом Зеда. Я не верю, что это Шимы. Мне бы очень хотелось, чтобы это было так. Правда, хотелось бы. Потому что, как ты говоришь, тогда, добравшись до Эйдендрила, мы смогли бы этому противостоять, произнес Ричард. Но это Шимы. Я думаю, Зедд просто хотел убрать нас подальше от опасности, пока он будет пытаться найти способ отправить Шимов обратно в подземный мир. «Магистр рал магия против магии», – сказала Кара, обращаясь к Кэлен. «Он лучше знает. Он считает, что это Шимы. Значит, это Шимы». Раздраженно вздохнув, Кэлен отбросил волосы назад. «Ричард, ты сам себя убедил, что это Шимы. «Говоря об этом с такой убежденностью, ты практически убедил Кару в точности, как убедил себя. Именно потому, что ты боишься, что это правда, ты уделяешь этому больше внимания, чем оно того заслуживает». Она явно напоминала ему о первом правиле волшебника, намекая, что он верит лжи. Ричард взвесил степень решимости, светящейся в ее зеленых глазах. «Ему нужна ее помощь. Он не может разбираться с этим в одиночку». Наконец, Ричард решил, что выбора у него нет. Попросив остальных подождать, он обнял Кэлен за плечи и отвел достаточно далеко, чтобы другие не слышали. Ему необходимо, чтобы она поверила. Выбора у него не осталось. Он должен ей сказать все.